Глава 11. Мандала Тревиса. Большой босс Роберт Тревис сидел в своем высоком кожаном кресле в шикарно обставленном офисе в здании Спенсер Арти Садс. Старо, но проверенно, еще с о времен, когда люди изобрели трон. Думал Лукас бесконечно долго, ожидая, когда высочайший из высочайших закончит говорить по телефону. Столько веков. Рёкутликс, мы боремся за высокие спинки, и до сих пор никто не понял, что высокие кресла отбрасывают длинную тень. Сколько заговорщиков может поместиться в твоей Тревис? Огромный полированный дубовый стол Тревиса стоял в дальнем углу слева от двери, так чтобы спину охраняла стена. Пожалуй, ещё один атавизм. На этом месте в избе традиционно стоял алтарь и сидел старейшина. Там в человеческом жилище с незапамятных времен был красный угол. Ты выбрал это место совершенно закономерно, однако в то же время совершенно нечаянно. у р ю м а ю сказали бы о с и а н е мы решаем словно в тумане. т р э в и с к о г о т о ядовит ругал по телефону, и его лицо было полно яростного энтузиазма. Ты только посмотри, Лукас Хильдебранд, сколько у меня работы! Посмотри, как все передо мной трясутся. Ожидалось, что Лукас оценит и то, и другое, но проведенное им небольшое частное расследование у с л о в и ю Спенсер Артисадс лишило его последних иллюзий относительно Тревиса. Его повышение было по сути результатом борьбы за власть совершенно разных людей. а многие приказы, которые он демонстративно раздавал из своего возвышенного кресла, были придуманы совсем другими головами. Теперь Лукасу стало ясно, что интервенцию в пользу совета. Нужно проводить с другой п о з и ц и и и в другом офисе, но сегодня он пришел сюда не за этим, хоть и собирался притвориться, если больше ничего другого не останется. На самом деле ему нужно было кое-что именно от Тревиса, и нужно было лично ему. Его взгляд невольно вернулся к стене рядом с дверью, которая находилась прямо напротив стола Тревиса. Еще одно архетипичное место, точка, с которой начинается путь. Но это уже не и земных з традиций, и то, что на ней висело, тоже было совсем не земным. Никаких туземных масок изящных репродукций китайского фрактального искусства, переоцененной техноготики или же безкусных голографических пейзажей, обычных видов декора в крупных компаниях. Это было значительно интереснее и значительно более пугающе. Куда бы я ни пошел, везде натыкаюсь на С. Мрачно подумал Лукас. Как отвратительно! т р э в и с отложил Нэтлок. Извините, что так долго, господин х е л ь д е б р а н д но это срочные дела. в ы п а л и н у л он с бодрой улыбкой и виновато развел руками. Располагайтесь. Не хотите чего-нибудь выпить? Прежде чем Лукус успел что-либо сказать, Нэтлок снова зазвонил. И так с самого утра. з а с т а н а л т р э в и с театральным ученическим выражением лица и взглянул на дисплей. Снова надоедают из администрации губернатора. Правительство все время что-то от меня хочет, будто мне больше не чем заняться. Минуточку. Лукас с пониманием кивнул головой. От него, конечно, ожидалось еще восхищенное а <гас> х по поводу контактов с высшими кругами, но на это он был уже не способен. Он был готов поспорить, что Тревис у на самом деле звонит его секретарше, чтобы произвести н у ж н о е в п е ч а т л е н и е Лукас встал и подошел ближе к стене, чтобы разглядеть замеченное ранее великолепие. о с с и н с к а я мандала, подлинная. Потрогать он не решился, но наклонился и понюхал, чтобы убедиться. Это действительно был м и ц е л и а л ь н ы й рельеф, а не пластиковая имитация. То есть она в течение т р и лет созревала в бочке в подземелье храма. Все это время дважды в день к ней должен был подходить о с с и н с к и й монах. Каждый раз ему было нужно с помощью дисков т р а н с м и ц е л и а л а управлять гифами для придания нужной формы. А иногда приходилось налить в бочку немного крови, своей или же лардаковарской. Лукас содрогнулся при мысли о чудовищном количестве времени, усилий, самоотречения, боли и вони грибов. Цена для того, кто подобную вещь просто купил и привез на землю, должна быть соответствующая чудовищно. Ну, сколько же Роберт Тревис выложил за нее? Или это Спенсеры раскошились? е л Или может о с е а н е подарили ее компании за расходы на м е ц е л я л ь н ы е технологии, но на самом деле Лукусу было совершенно все равно, откуда она здесь взялась. Хотя он давно выяснил, что перед лицом священных атрибутов гораздо безопаснее думать о деньгах или различных п у с т я к а х в этот раз ему не удавалось. Он просто смотрел, з а т я и в дыхание, зачарованный. Узор на этом экспонате был удивительным, составленным так сбалансированно, непринужденно и тонко, что не имел равных на земле. В нем открывалась безграничная пустота и безграничная наполненность, вечность и абсолютная истина, к о т о р у ю невозможно пренебречь, даже если постараться. Этот узор на некоторое время привел к Богу даже насквозь с к е п т и ч н ы й разум. Лукас принципиально не верил, что образы могут что-либо излучать. но сейчас поймал себя на том, что ощущение безграничности вызывает слезы на его глазах. Он поспешно сунул руки в карманы, чтобы преодолеть побуждение перекреститься на эссенский манер. Господин губернатор, вы ведь несерьезно? громко кричал в трубку Тревиза его спиной. Лукас ухмыльнулся и наконец пришел в себя. Нет, тут ты прав. Даже я несерьезно. Он начал разглядывать девять глиняных дощечек с надписями, висящих вокруг мандалы. Это было куда безопаснее. Хороший пример культурных слоев, которые народное творчество всегда в конечном счете накладывает на эзотерические атрибуты. На домашних алтарях простых ассиан подобные дощечки появлялись так же регулярно, как на земле до сих пор продавались пластиковые фигурки Христа с большим красным светящимся сердцем. Если нажать на сердце, звучали хоралы. Рядовой пользователь религии всегда с удовольствием направляет свою веру на какой-нибудь умилительный кич. Если кто-то из священников во время не объяснит ему проблему с золотым тельцом. Эти дощечки были в форме разнообразных многоугольников. Вдоль граней тянулась линия письма. В середине было отверстие для подвешивания. Если дощечки повесить в правильном положении, надписи складывались в один стих. Если повесить е другой стороной, другой стих и так далее, это было забавно, но весьма коварно для всех д и л е т а н т о в Существовал целый ряд способов размещения этой чепухи на стене правильным образом, И еще больше способов все испортить. Лукас ожидал, что половина дощечек будет висеть не так, чтобы вертикальная ось надписей, п р и е г а ю щ и х к мандали, стремилась к центру, не говоря уже о том, чтобы надписи имели смысл. Однако. Все было правильно. Тот, кто все это повесил, умел читать. Лукас пробежал глазами по всему кругу и начал искать в памяти существа н и з ш е г о мира. Дайте же свои тела и жизнь. Да взрастет наша сила, и да утолен будет голод. Смиритесь и нас простите. Покорно благодарим за сей дар. Господи, откуда эта цитата? Если говорить о мире ужаса, то она не выходила за э с с и н с к и е рамки, хотя здесь говорилось о жертве жизни. Луус к был уверен, что это не часть лардакаварской мессы. И тут он вспомнил: это была короткая молитва, которую монахи в монастырях произносили перед едой. л у з с а п о м н и с ь Тут же окрикнул он сам себя мысленно, потому что ему, конечно, сразу пришло в голову, что он мог бы незаметно что-то передвинуть. Луус. Ты с ума сошел? Это совсем не смешно. Но его глаза уже изучали и обнаруживали. Например, этот шестиугольник восьмой по порядку. Достаточно повернуть всего на две позиции вправо, и вместо покорно благодарим получится и все же отвергаем Лукавого. Но еще лучше было бы подвинуть четверку, восьмиугольник и знак жизни поменять наоборот в саду наслаждений. Интересно, узнал бы Роберт т р е в и с что у него в кабинете вдруг появилась хвалебная песня за ф и л и е й и л у к а с закатил глаза. л у с ради бога, ты приличный человек, тебе тридцать пять лет, не веди себя как двенадцатилетний. Ругал он самого себя, но это не помогало. К счастью, Роберт т р е в и с за его спиной как раз положил трубку. Готово, я к вашим услугам, воскликнул он. Я на минутку выключу натлок, что скажете? Он выбрался из своего кресла и подошел к Лукусу. В правительстве все убеждены, что за них проблемы будем решать именно мы, и лишь потому, что у нас хорошие отношения с о с е и а н а м и Но с оси все совсем не так просто, вот в чем дело. Но вы и сами прекрасно знаете, вам не нужно объяснять. От Лукаса ожидалось подтверждение, что он послушно и сделал. Какое-то время они обсуждали тему трудностей в коммуникации с о с с и а н а м и Все правление вечно в черных очках. Как будто в фильме про мафию, рассудил с отвращением т р э в и с и махнул рукой. С другой стороны, я т р е и г г у совсем не боюсь. Он з а г о в о р ч и с к и наклонился к л у к а с у Я всегда на всякий случай под очки надеваю контактные линзы на случай, если очки с меня упадут, заключил он со смехом, ему это явно казалось отличной шуткой. и Это я себя считал и н ф а н т и л ь н ы м ужаснулся Лукас. Но н от всей души пожалел, что не перевернул тот восьмиугольник, потому что Роберт т р э в и с этого заслуживал. Тем не менее он не поддался г о р д ы н и и не стал объяснять т р э в и с у что те, кто избегает т р е в г р у о с с и н и глубоко презирают, и какое имеет значение то, что а с я о н и думают о т р э в и с е Прежде всего это не имело значения для самого т р э в и с а что было очевидно, а значит не было и нужды призывать его к конфронтации с суровой реальностью. Так а с я н и готовы были продавать е м умелильные и ц компоненты для а р т е с а т е л л и т о в ы х систем, он мог быть с собой доволен. Я просто знаю к ним подход. Это подарок от них. Добавил Тревис с нескрываемой гордостью и показал пальцем на мандалу. Красивая. и с к р е н н е признал Лукас. Его глаза вновь впились в изящные изгибы цветного узора. с я н и оказали вам большую честь, подарив такую ценную вещь. Тревис засиял. Как я уже сказал, у нас хорошие отношения. С удовольствием заявил он. И все же это странно, господин х и л д б р а н д Как судьба всегда находит нужную дорожку. Как говорят там на Эссе, не минуемого не избежать. В отличие от Зюрегала, который вчера говорил исключительно на Эссине, Тревис т и т и р о в а л а по т и р о н с к и но с не меньшим пылом. Видимо, такова моя судьба иметь что-то общее с Эссинами. Никакие препятствия, никакие невзгоды не остановят, если так сложились звезды. И в конце концов я все же с ними связался, хотя все обстоятельства были против меня. Последние слова он почти выкрикнул, и в его голосе было столько торжества и упорства, что л у к а с оторвал взгляд от Мандалы и удивленно уставился на него. т р э в и с осекся, его рука рванулась к арту в детском жесте смущения. Он быстро принял за думчивый вид и принялся потирать подбородок в притворных философских раздумьях. но неловкая непринужденность едва могла скрыть дикие эмоции, которые кипели и к о к о т а л и в нем, почти хлестали из ушей. И тут Лукас понял: совпадение л и что я натыкаюсь на эссы на каждом шагу? Как бы не так. Никакое это не совпадение. Это четкая закономерность. Если бы я не подошел сам посмотреть на мандалу, Рэйс в г р ы з с я бы в мой рукав и подтащил меня к ней. Он ничего не может с этим поделать. Ему нужно об этом говорить постоянно, и особенно со мной. Да, теперь он видел это и в ретроспективе. Каждый раз, когда Роберт Тревис имел дело с советом, он всегда обращался лично к нему, даже несмотря на то, что к р у п н ы м и к о м п а н и я м и занимался другой отдел. Он всегда, всегда отчаянно пытался произвести на него впечатление, всегда сводил разговор к эссе. И всегда отпускал о ней игривые, слегка презрительные замечания, стараясь выглядеть посвященным. Но только сейчас, стоя с ним перед о с с е н с к о й мандалой и видя, как в нем все кипит, Лукас наконец понял истинную связь. Роберт Тревис очевидно знал, хотя бы самую малость, его отца. И старый профессор явно надавил на его больную мозоль, как обычно делал со всеми. Не смею судить, можно ли полагаться на судьбу, проронил Лукас спафосно й серьезностью. Я знаю лишь, что если хочешь чего-либо добиться, нужно иметь соответствующую настойчивость и решительность. И у вас они есть, господин Тревис. Показалось? Нет. Роберт Тревис действительно покраснел. Лукас стиснул зубы. К сожалению, нужно было продолжать не показывать, что его тошнит, а весело притворяться, что он эссенский гуру, но также настойчив и решителен. Отступив на шаг, Лукас принял вид знатока. э т о мандала настоящая жемчужина. Кроме того, она висит в идеально подобранном месте, размещена согласно правилам, и надписи расположены верно. Я специально повесил ее возле двери. Понимаете, как говорит нам закономерность пути, начал Тревис. И ее действительно повесили вы собственными руками? Окусу даже не пришлось изображать удивление. При всем своем скептицизме по отношению к священным предметам и полном неверии в силу надписей на дощечках, он никогда в жизни не стал бы лично связываться с такой вещью, как эссенская мандала. Если бы он был большим боссом у спенсеров, то не пожалел бы денег и заполучил бы настоящего неподдельного эссенского монаха. если возможно с прибитым колбу подлинным сертификатом с Гиддера, конечно же сам я бы не позволил кому-либо другому прикасаться к ней, возразил Тревис в пылу. Ведь знаете, что это за вещь? Вот именно, подумал Лукас. Даже вы ее не коснулись, как я заметил, добавил т р э в и с Его голос вдруг звучал немного сдавленно. Я бы никогда не осмелился, совершенно искренне заверил его Лукас. Стоит ли его предупредить, Рякутлик? Стоит ли мне предупредить этого безумца? Но тут он вспомнил о ф а л ь м а х и в е Бывают ситуации, когда приходится игнорировать голос совести. с Пасибо, выдохнул Тревис. Понимаете, некоторые сразу к ней бросаются из простого любопытства, так и обеими руками, может быть, даже грязными. Но у вас, конечно, есть понимание в таких делах, господин ф и л ь д е б р а н д Вы прекрасно знаете, что это такое. Его лицо вспыхнуло еще сильнее, затем смущение, казалось, перешло все границы дозволенного, потому что он переступился на гинангу и отвел глаза. На его лбу выступили капельки пота. Лукас это заметил. Да, заглушить совесть, но иногда сделать это просто нельзя. Мрачно заключил он. Он наклонился к Тревису. Накройте ее толстым покрывалом, Роберт. Тихо сказал он. Сделайте это. Серьезно. Роберт т р э в и с посмотрел на него с неподдельным ужасом, затем рассмеялся. Ради всего святого, зачем же? Это самый ценный предмет в этом помещении, радостно сказал он. Вы ведь сами говорите, что мандала прекрасная, особенно на Осси она навсегда оказывает большое впечатление. Было бы ж а л ь ее закрывать. Воспринимайте это как эксперимент. Проверьте, способны ли вы. На один единственный день, настойчиво убеждал Лукас. Тревис энергично замотал головой. Ни в коем случае. Я бы никогда так с ней не поступил. Попробуйте. Это просто вещь. Роберт Тревис смущенно провел толстыми пальцами по подбородку, но о не н переставал тихо посмеиваться. Даже Лукас в конце концов улыбнулся, хотя это требовало немалой самоотверженности. н е больше никаких советов. Нельзя, решил он. Рюакутликс, я что его нянька или психоаналитик? Он все равно не слушает, не хочет и не станет. Кроме того, возможно, я ошибаюсь. Может быть, все не так уж и плохо. Операцию по курению фимея мы нужно было незамедлительно продолжать, потому он собрался силами и завел разговор о старом профессоре. Надеюсь, вы знаете, что делаете. В любом случае, в ы кажется, неплохо разбираетесь в вопросах. Касающихся С, господин т р э в и с произнёс он, я уверен, вы посвятили этому немало времени. Может быть, вы даже изучали ассиистику? К сожалению, нет, вздохнул т р э в и с У меня диплом экономиста, но я получил сертификат о с и е н с к о й церкви а Кутликса в знании истории. Значит, вы в этом и правда хороши. Лукас сказал это искренне. Он точно знал, о каком сертификате идет речь, потому что сам когда-то пытался его получить. Он собирался подать заявление на должность в посольстве на Эссе, и ему казалось, что любой диплом или сертификат, который можно упомянуть в резюме, мог бы пригодиться. Он был уверен, что тесты сдал успешно, хотя они были адски трудными и заняли целых пять часов. Но Эссе они лишь сказали ему, что он не соответствует критериям. Ничего объяснять они были не обязаны. В делах церкви не существует понятия апелляции. Лукус мог бы попытаться снова, но махнул на это рукой, так как решил, что все это не просто так, и его имя, вероятно, будет занесено в черный список. Вдобавок к слоновьим ушам у о с я н и память как у слонов. А Лукус хорошо знал, что земное представительство церкви взяло его на карандаш еще, когда ему было 19 лет. Тот факт, что он, будучи совсем юным, оскорбил все духовенство о с и н с к о г о храма и полдюжины священников, был лишь одним из эпизодов его вечной и совершенно безнадежной войны со старым профессором. Я всегда мечтал посвятить себя о с и н с к о й истории и р е л и г и е Дини, знаете, ее постижению, изучению. Это интерес всей моей жизни, объяснял т р э в и с Но так или иначе, вы понимаете, что не всем дано воплотить свои мечты в реальность. Лукас чувствовал, как мышцы его живота непроизвольно напрягают, словно в ожидании удара. Ну, вперед! Подбодрил он сам себя. Жаль, что мы тогда не были знакомы. Приюс, он все так же с улыбкой. Я бы представил вас своему отцу. Он годами работал в этой области. Вашему отцу! Ахнул Тревис и с п л е с н у л руками. Конечно же, я с ним встречался. А вы как думали? У меня были серьезные намерения, так что мы едва ли могли разминутся. ь Он был действительно самым большим специалистом в исследованиях, Эссе. потрясающий, уважаемый всеми, блестящий. Его гениальная транскрипция переголосовок. Он запнулся. Уши Лукаса безошибочно уловили жалостливый оттенок в его голосе, и мозг также безошибочно обнаружил причину. Но рот вежливо ожидал, когда т р э в и с сам проболтается. К сожалению, когда мы наконец встретились лицом к лицу, мы, говоря к о р о т к о не поладили. Такое иногда случается, понимаете? Роберт Тревис закрыл глаза, будто воспоминания были слишком болезненны, чтобы их вынести и при этом еще смотреть на что-либо. Его пухлое лицо исказилось. Не то, чтобы я не старался, я готовился к вступительным экзаменам как сумасшедший. Я пытался в течение четырех лет снова и снова. На четвертой попытке я добрался до последнего тура. У меня было больше баллов, чем у всех остальных кандидатов, и все указывало на то, что меня гарантированно примут. С горечью рассказывал он, а потом пришел ваш отец и вышвырнул меня после первого же вопроса. Лукус усмехнулся. Поздравляю, добро пожаловать в клуб. Вас он выгнал с экзамена, а меня из дома. Роберт Трейвис потерял дар речи. Такого ответа он не ожидал, однако это был тот самый камешек, который попал точно в механизм шарманки и остановил в его голове вечнокрутящуюся песню о давней несправедливости. Он бездумно пожал протянутую руку и посмотрел на Лукаса с н е б ы в а л ы м пониманием. Вам тоже нелегко пришлось, а? После того, как я переехал от отца, все складывалось благополучно. С улыбкой заверил его Лукас. Ему отчаянно не хотелось раскрывать именно этому человеку тайны своей личной жизни, но интуиция ясно подсказывала, что расскажи он печальную историю детства, Роберт т р э в и с с облегчением откроет ему всю свою оскорбленную душу. Я даже перестал просыпаться по ночам от страха перед тревогу, а потом мне так часто декламировал осенские псалмы во сне. Роберт т р э в и с рассмеялся, и вот она блаженная гармония между ними. Слушай, Лу. Почему мы с тобой давно не перешли на ты? заговорил он. Я Боб, мы почти ровесники. Если бы мне тогда хоть чуточку повезло, мы были бы однокурсниками. Еще один уверенный, что у меня обязательно должен быть диплом э с и с т а с неприязнью подумал Лукас. Нет, ну серьезно, нет, нет и нет. Повезло, что мы и м и н е были Боб, заверил он, совсем д р у ж е л ю б н м на которое был способен. Старый профессор поощрял соревновательный момент. Истравливал своих студентов всего за один семестр без привлечения. Мало того, что в группе никто ни за что не о д а л ж и в а л другому записную книжку, так они еще и вполне серьезно толкали друг друга с лестницы. Иногда одногруппники пытались друг друга убить. Большинство из них в течение года развивалось изрядная паранойя, у остальных зависимость от глазных капель. Роберт Тревис не слушал. Знаешь, о чем он меня спросил? Неизбежно вернулся он к своей мозоли. Знаю, не хочу этого слышать, п о д м а л у к а с Но ты все равно скажешь. Так что сколько Херакунов поместится на острие иглы? предположил он со смехом. Почти. Он спросил, какую геометрическую форму имеет космический круг совершенного бытия. В моем воображении. Уголки губ Лукаса дернулись. В голове снова звучала старая подростковая парафраза. Затем, к собственному удивлению, он понял ч у в с т в о своего отца. Какой человек, как Роберт Тревис, несомненно ответил круг. Я тут же сказал, что круг, но это был не он. Мгновенно сообщил ему Роберт Тревис. Потом я подумал о пятиугольнике. п о н и а е ш ь как раз из-за х а р а к ю н о в которых, как известно, пять. Но он откашлялся. Ты знаешь, какой правильный ответ? Лукас отвел глаза. Если вообще смысл объяснять ему, мысленно застонал он. Но, к сожалению, Роберт т р э в и с ожидал именно этого. Роль гуру все же предполагает раздачу мудрости. Никакой, сообщил он. Тебе не следовало даже пытаться ответить. Нужно было сказать, что твои религиозные убеждения это личное дело, и он не имеет права об этом спрашивать. Роберт Тревис был поражен. Но профессор Хильдебранд. в е л и ч а й ш и й авторитет в этой области, не веря своим ушам, произнес он. Как я мог сказать ему, что что? Было заметно, что и сейчас спустя годы он не мог переварить даже мысли о такой бестактности. Лукас вежливо промолчал. Дружок, дружок, думал он, будь я на месте старого профессора, я бы тебя тоже выгнал. Ты не знаешь, чем играешь, если не усвоил этот урок, потому что о с о н и сожрут тебя за живо. Как только им вздумается, Роберт Трейс напряженно думал. Но ну, раз это сугубо личное дело, то правильным будет все, что угодно, в о п а л и л он. Даже круг. Обиженный тон снова возобладал над добродушным. Из того, что прозвучало круг, это лишь третий лучший возможный вариант, поправил Лукас. Пятиугольник подходит больше. Потому что это не настолько прямолинейное суждение, однако всегда есть опасность, что какой-нибудь подхалим назовет, например, вращающийся гиперболоид, и сразу же привлечет больше внимания. Потому лучше всего промолчать. Любой выбор конкретного слова даст понять о тебе и твоем образе мышления то, чего никто не должен знать. Тревис набрал воздуха. Я. Но если уж ты допустишь, чтобы кто-то из тебя это вытащил, бежало с н а п р е р в а л е г о Лукас, ты должен любой ценой на этом настаивать. По сути дела было не в том, что ты назвал круг. Дело в том, что ты изменил ответ. На лице Тревиса отразилось отчаяние. Он хотел, чтобы я с ним поспорил. Ему важны были не знания, а смелость. Вдруг пошутил он. покачал головой, словно желая избавиться от внезапного ужаса перед вновь открывшимися горизонтами, после чего снова вернул с я к д о б р о д у ш и ю Сегодня я бы справился получше, заявил он и засмеялся. Куда уж там справился бы он, подумал Лукус. Ты даже не можешь накинуть тряпку на свою мандалу. Это ценный жизненный опыт, заявил он, улыбаясь в ответ. В конце концов, что человек восемнадцать лет знает о жизни? Тревис ожидал как раз такой ерунды, но Лукус был искренне рад, что ему не пришлось самому отвечать на тот риторический вопрос, потому что он не избежал бы насмешки. Ну, кто ты в сорок? Не каждому дано стать мудрым. Как долго мы знакомы, Роберт Тревис? Три года? Все это время ты мучаешься вопросом: честно ли я выиграл конкурс на место на о с с е или лишь благодаря имени моего отца? д а ты никогда не осмеливался спросить. Никогда не осмеливался незаметно проверить меня. А как насчет сегодня? Вот он я перед мандал и с кучей текстов, которые ты определенно знаешь наизусть со всех сторон. Отличная возможность. Но ты этого не сделаешь. Ты не осмелишься даже сейчас. Я никогда не думал об этом в таком ключе, но сейчас запомню. Поспешно заверил его Тревис с неподдельным восхищением. Я постараюсь руководствоваться этим, имея дело с клиентами. И тут ты бьешь свои ж е в о р о т а Лукас лишь усилием воли удержался, чтобы не закатить глаза. Неужели люди никогда не научатся? Все великие мудрости, которые он только что открыл ему, применимы только к одной конкретной ситуации и одному конкретному вопросу. Сам он не стал бы делать ставку на их универсальную применимость. В конце концов, тебе еще удастся продать артисты-теллиты на Эссе. Усмехнулся он. Шутка, дружелюбная. Слушай, Боб, как насчет обеда? – добавил Лукас. Будто ему это только что пришло в голову. У меня больше нет рабочих вопросов для обсуждения, но мы можем обсудить о с с е н с к у ю кухню. Роберт Тревис с энтузиазмом согласился. Торжество малых. Они несут осколок каменного лица. Через лицо это Бог заглянул в их мечты. Пришло на ум Лукасу, когда он видел выражение его лица. Было не так уж приятно чувствовать себя лишь осколком падшего Бога и осколком таким маленьким, что его мог взять Роберт Трейвис. Однако цитата имела продолжение, и Лука с некоторым усилием извлек ее из памяти. Какое безумство! Где в Богом доме хотят они найти для этого трофея столь прочную стену? Однако он был почти уверен, что Роберт Трейвис в жизни не догадается, что в его торжестве малых есть какая-то проблема. Пока большой босс Спенсер Артисад сделал еще несколько телефонных звонков и при н о с и л встречи, Лукас размышлял о ф а л ь м а х и в е о з е р е г а л а х о Марсе. Меньше, чем через неделю первый корабль с Д-альфийцами приземлится на Деймосе 2 Я должен попасть туда любой ценой раньше, чем з е р е г а л доберется до меня. Он взглянул на Роберта Трейвиса, который в тот момент со своей у т о м и т е л ь н о неутомимой дружелюбностью заказывал столик в ресторане. И застыл при воспоминании о трёй и г р ю Он не сомневался в том, что ждёт его, если Зюригал раскроет его планы, но тем не менее не собирался от них отказываться. И раз такие перспективы его не пугают, сочувствие т р э в и с у не должно быть для его совести непреодолимым препятствием. Нет, Роберт т р э в и с больше не будет на чеку. Как и на том несчастном экзамене, констатировал он мысленно, а я из него выбью корабль. Старого профессора было невозможно победить. Тесная комната, камень и металл, осенский корабельный стиль. Лукас молча стоит у доски, ожидая, пока отец проверит только что написанные знаки. Он очень устал. Он хотел бы сесть на пол или хотя бы прислониться к стене, но не делает этого. Раньше он не позволял себе этого из страха, сейчас из гордости. И кроме того, у него есть к о е к а к о й замысел, а значит и надежда. Что касается мелких бунтов о т е ц с в и х беспощадным подавлением демонстрирует куда большее упорство, чем Лукасовых изобретений. Нет, мелкие бунты почти бессмысленны. Лукас экономит свои силы для коренных переворотов. Старый профессор выпрямляется. Можешь стирать. или же говоря простым человеческим языком, молодец, Лукас, поздравляют, ы все написал точно и быстро. Я не вижу ни одной ошибки, за которую мог бы надавать тебе по голове, подумал Лукас кисло. А переводе на т и р о н с к и й он, конечно, должен позаботиться сам. Он стирает с доски и молча выходит за отцом в коридор. Проходя мимо кабинета, отец останавливается. Лукас, иди за мной. Каждый раз, когда Лукус переступает этот порог, он чувствует прилив адреналина. Это как удар в живот, как водомёт с обжигающей водой. Соотношение страха и злости колеблется в зависимости от того, преобладает ли в данный момент вина или гнев. Но одно не меняется: кабинет отца — это место, где постоянно происходят конфликты. До конца месяца ты должен подать заявление в университет. произносит старый профессор и подталкивает к нему металлический осеннский стул. с а д и с ь Ты уже думал о том, что будешь изучать? Прекрасно. Вот оно. Конечно же, Лукус об этом думал. Он ни на минуту не задумывался, что можно не учиться дальше. Он так привык постоянно учиться, что это казалось ему самой естественной вещью в мире. А вот чего он не хочет, точно знает. н и в коем случае не асеистика. Но в то же время у него нет конкретных интересов, которые бы четко направляли его к другим специальностям. И вот он уже какое-то время просматривает страницы университетов и выбирает наугад. Критерий один: это должно быть что-то, что максимально выведет отца из себя. Я уже подал заявление, говорит он. Он жадно всматривается в лицо отца в поисках признаков тревоги и беспокойства, еще бы лучше страха. И, безусловно, больше всего душе ему бы г р е л чистый ужас, но отец не позволяет кому-либо так просто вывести себя из равновесия. Я предполагал, что ты не отложишь все на последний момент, произнес он. Это не в твоем стиле, но все-таки можно подать несколько на случай, если тебя вдруг не возьмут. Одного хватит, отрезал Лукус. Старый профессор был настроен благосклонно. Как скажешь. Я свое время тоже п о д у а л лишь одно. Но внеземную антропологию систика тогда не была отдельной специальностью. Но я знал, что это единственное, чем я хочу заниматься в своей жизни. И ты, конечно, думаешь, что я такой же одержимый, а? Подумал Лукус нарастающим злорадством. И в этом ты ошибаешься. Отец кладет руки на стол и в ы ж и д а ю щ е смотрит на него. Итак, Лукас, что ты выбрал? Лукас сдерживает волнение, делает глубокий вдох и бросает ему прямо в лицо астрофизику. Глаза отца з а б л е с т е л и Неужели? Что ж, это отличная новость! объявляет он с нескрываемой радостью. Выбор даже лучше, чем я смел надеяться. Лукас чувствовал, как все его тело сковывает судорога, и мысли тоже. Отличная новость? Отец думает, что это отличная новость? Хорошо, что он сидит. Лишь большим усилием он сдерживается, чтобы не треснуть кулаком по столу. Я думал, ты будешь настаивать, чтобы я изучал асфестику. Наконец выдавливает на он из себя. Я совершенно не ожидал, что ты захочешь подать туда заявление, поэтому решил избавить тебя от речей на эту тему, говорит старый профессор с улыбкой. Но Раз до этого дошло. Помни, Лукас, если ты по какой-то сомнительной случайности вдруг попытаешься попасть на мою кафедру, я позабочусь, чтобы тебя не приняли. Несомненно, ты бы сдал экзамены на последнее слово за мной, а я не дал бы своего согласия. Почему? Я думал, что Что ты хочешь, чтобы я посвятил себя этому? Безусловно. Тебе не избежать СС, но учёба на этой специальности не будет иметь для тебя смысла. Ты лишь обленишься и зря потратишь шесть лет, потому что уже сейчас знаешь гораздо больше, чем я осмеливаюсь требовать от своих студентов на госэкзамене. И гораздо больше. Лукас чувствует, как кровь проливает к его щекам. Он совершенно бессилен перед волной радости и в то же время ненавидит себя за это. Он пришел, чтобы разозлить старого профессора, а теперь позволяет подкупить себя одним только намеком на похвалу. Но он так редко получает признание от своего отца. Старый профессор ухмыляется. Конечно, ты им н е р о в н я Он тут же осадил сына. Они должны успеть все за двенадцать семестров, а ты учишься с самого детства. С этой точки зрения твои результаты довольно ж а л к и Кроме того, у н и х другая цель, нежели у тебя. Обладатель диплома а с с и с т е т разбирается в реалиях, способен читать тексты и находить нужные цитаты в первичных источниках, что определяет надлежащую квалификацию для научной работы. Но когда приходится жить среди о с с а н необходимо знать все наизусть, потому что смотреть в книге никто не позволит. В этом отношении ты не слишком-то продвинулся. Ты учишься намного медленнее, чем я от тебя ожидал. Лукус проглатывает гнев и унижение, ругает себя, что ждал похвалы как собака о б л о д а н н о й кости. Как он мог опять позволить себя провести? Но ну, теперь это гораздо больше похоже на наш обычный разговор. Сарказм с сарказмом отмечает он про себя. Сразу легче стало. Сарказм помогает. Ему удается улыбнуться. Уж цирк меня точно возьмут, бросает он. Ни одна дрессированная обезьяна не умеет так мастерски декламировать священные книги, как я. Твоя дерзость в последнее время стала немного однообразной, говорит отец. Я могу понять, что заучивание стихов не удовлетворяет тебя интеллектуально, но для меня это не было и не будет причиной как-либо изменить свои требования. Что касается учебы, я давно заметил, что ты склонен к абстрактному мышлению больше, чем к обычному накоплению информации. Я предполагал, что ты будешь рассматривать философию или математику, но в конце концов рационально оценишь возможности применения знаний и придешь к компромиссу между красотой чистой абстракции и практической применимостью. У Лукаса шумит в ушах. Подобные речи отца всегда доводили его до белого колени. Это медленное и методичное препарирование всех мотивов и чувств, воспроизводимое отстраненным тоном перед аудиторией невидимых студентов. Дамы и господа, сегодня на примере моего сына мы покажем, какую ярость могут вызвать даже совершенно незначительные раздражители. Удресированные с обезьяны. Пожалуйста, возьмите резиновые фартуки. Астрофизика. Хороший противовес. Тому, чему учу тебя я, заключает старый профессор. Если ты будешь изучать то, что хочешь, может быть, тебя наконец станет возможно терпеть. Я заберу заявление. Не пойду туда. Говорит про себя Лукас, и чувство безысходности в нем нарастает до грани полного отчаяния. Какое это имеет значение? Мне все равно ничего не поможет. Старый профессор, очевидно, закрыл эту тему. Но вдруг посмотрел Лукусу прямо в глаза. Кстати, неожиданно добавляет он. Я немного побаивался, что вместо приличной школы ты на перекорм мне запишешься на курсы для госслужащих или поваров, но вижу, что у тебя все-таки есть разум. Теперь главное, чтобы ты справился. На подобной специальности хорошая память уже не слишком поможет. И в конце концов, если тебя выгонят после первого семестра, то хотя бы весной ты полностью посвятишь себя с в и с т и к и а потом найдешь себе что-нибудь полегче. Настоящий ад. Стольких сил стоит не завопить во весь голос, но Лукас умеет терпеть и хочет. Он считает делом собственной чести никогда не поддаваться ни на какие провокации. с т а р о м у п р о ф е с с о р у доставляет большое удовольствие видеть, как он впадает в бешенство. Настоящий праздник извительности, запас на целую неделю. Если ты больше ничего от меня не хочешь, я иду спать. з а в л я е т л у к о с х о т ь это и абсолютная ложь. После окончания аудиенции он лишь с л е п о б р е д е т свою комнату, задыхается и вот трясет от ярости, но он не станет хлопать дверью, не будет разбивать хрупкие предметы и ломать мебель. Он не может сделать ничего, что могут увидеть или услышать, ничего, что могло бы его успокоить. Очень нездоровое состояние. Курсы для поваров прекрасно. Именно это я и с д е л а л говорит он сам себе, опьяненный мстительностью. Эйфория длится несколько секунд, прежде чем он понимает, что именно этого сделать не может. Едва ли он выведет старого профессора из себя тем, что тот сам посоветовал. Он не может забрать заявление, не может и демонстративно отчислиться, потому что и это с в е д е т с я к словам отца. Он ничего не может сделать, ничего, что имело бы хоть малейший эффект. Он в ловушке, как и всегда.